Глава тридцать седьмая. Джессика продолжала держать пистолет перед собой, обхватив рукоятку обеими руками, пока обходила вокруг патрульной машины. Она она Она сомневалась, что большой коп встанет. встанет. Вообще, когда бы то ни было, встанет. Но она не собиралась терять бдительность. Она старалась уловить സി വാഷി или дыхание, Но единственным звуком, который она слышала, был тихий хруст её шагов по тротуару. Обойдя машину, она остановилась и уставилась на мертвеца. Для необходимого ей подтверждения было достаточно одного взгляда. Он не просто был ранен или прикинулся мёртвым. Тварь на земле больше не была человеком. Это была просто большая куча мяса. Тело лежало прямо поперёк неглубокой канавки, отделившей лужайку Лари от других. Хотя она не была уверена, что человек мёртв, она подошла к телу и со всей силы пнула ему в живот. "Да", подумала Анна. "Это мёртвый коп". Она подошла ближе и посмотрела на значок, приколотый к груди. Этот смотрелся богаче тех, что носят помощники шерифа. В голову ей пришло логичное предположение. Она только что прикончила шерифа Хопкинс-бенда. Ненадолго она задумалась, почему здесь оказался он, а не его помощники. Но вспомнила, что почти всех их она перестреляла. А может быть, и всех. Хопкинс-бенд вовсе не был шумным мегаполисом. Но, естественно, скоро здесь появится куча государственных копов. Ведь она совершила серию довольно серьёзных убийств. Чёрт, это может даже привлечь внимание национальных СМИ. Тут у неё сработало какое-то внутреннее чутьё. Задержав взгляд на мёртвом шерифе, она нахмурилась, придя к единственному неизбежному выводу. Национальных СМИ здесь не будет ни в ближайшее время, ни в обозримом будущем. И государственных копов тоже. Хопкинс Бенд был больным гноящимся захолустьем, полным грязных секретов. Вещей, которые шериф и местные органы власти никогда не хотели бы выставлять на показ. Ее вдруг осенило. Не будет никакого ордера на ее арест. Вообще ничего не будет за то, что она сегодня натворила. Ей нужно всего лишь убраться отсюда ко всем чертям и навсегда забыть про все это дерьмо. Она закусила губу и снова нахмурилась. А может быть и нет. Нет. Не, да, местные власти никогда её не арестуют. Никто открыто не обвинит её в массовом убийстве. Но они знают про неё. Её отпечатки повсюду. Даже если она избавится от видео лик на патрульных машинах, её смогут идентифицировать и отследить. Она представила себе, как по прошествии нескольких месяцев успокоится, как снова заживёт привычной жизнью. Пока однажды ночью вооружённый человек не проникнет в её квартиру или не застанет её в расплох на парковке, она утратит бдительность, и это сыграет им на руку. Пуля в голову, и Эна навсегда унесёт с собой в могилу все секреты Хопкинс-бенда. Разочарование исказило её лицо. Она снова ударила ногой мёртвого шерифа. Чёрт! Отойдя от него, она прислонилась к крылу патрульной машины. "О, успокойся", сказала она себе дрожащим на грани срыва голосом. "Думай, чёрт, побери думай. Боже, сейчас она убила бы за сигарету. Она давно уже не курила, но знала, что возобновление старой подростковой привычки успокоит её хотя бы на несколько минут. Этого хватит, чтобы голова прояснилась". Она посмотрела на Нову Лари. там были сигареты. И кое-что ещё, прошептал коварный голос из самых тёмных глубин её сознания. Кое-что гораздо лучше. Она отвернулась от крыла и двинулась дальше, словно в тумане. Ещё один внутренний голос привлёк её внимание. Ты не хочешь это делать. Это ошибка. Пожалуйста, не делай этого. Джессика открыла пассажирскую дверь и шлёпнулась на сиденье. Бордачок открылся, она успела она его даже коснуться. Она уставилась на щепотку белого порошка в полиэтиленовом пакете. Не так много, но хватит, чтобы быстро привести себя в чувство. А этот фокус с открывшимся бордачком, наверное, был знамением. Это должно было случиться. Какая-то непостижимая сила хотела, чтобы это случилось. Конечно, на рациональном уровне она понимала, что всему виной неисправная защёлка. В этом не было ничего мистического, но её рациональная половина не имела сейчас особого влияния. Она вытащила пакет из бардачка и открыла. Пальцы тянулись, и пакет чуть не выскользнул из рук. Она с трудом уняла дрожь и сунула палец внутрь, зачерпнув чуточку кокса на маникюрном ногте. Поднесла ноготь к лицу и почувствовала, как сердце ёкнуло в предвкушении. Вот так. Чего так долго? Терпеливо ждала ее тайная половина. Возвращение давно отвергнуто в удовольствие. Удивительно и страшно. Боже, как страшно! Но ты сильнее этого! Ее рука замерла в дюймах от лица, и она с отчаянной тоской уставилась на крошечную горку белого порошка, уместившуюся на ногти. Шли секунды. Всего лишь секунды, но для неё они казались вечностью. Она вспоминала те разы, когда была сильной, когда, например, впервые отказалась от этого яда. Это была сила. Сила требовалось, чтобы каждый день вставать с кровати и смотреть на мир после внезапного самоубийства любимой матери. Для этого требовалась целая куча грёбаной силы. Может быть, больше удивительного количества силы и решительности. проявляемых ею снова и снова в течение долгого дня. Поэтому она определённо была сильнее этой щепотки порошка. Джессика вздохнула. Она стряхнула кокаин с ногтя и высунулась из машины, чтобы высыпать остальное на землю. Потом бросила пакетик и посмотрела, как ветерок подхватил его и унёс прочь. Она медленно вдохнула и выдохнула. Потом вылезла из машины и набрала полные лёгкие прохладного ночного воздуха. Теперь ей стало гораздо спокойнее. Она почувствовала себя частью победителем, хотя по-прежнему присутствовала дилемма: что же делать дальше? Да, она победила старого демона, но единственной наградой для неё стали лишь несколько минут покоя. Не было никаких резких вспышек никакого душевного подъёма. И тут в кармане зазвонил сотовый телефон. Она достала его и посмотрела на дисплей. Номер был незнакомый, но в этом не было ничего странного. Это был телефон Лари. Она забрала его у него ещё в машине и в суматохе про него забыла. Она смотрела на телефон, пока он не перестал звонить. Потом открыла его и набрала известный ей номер. На втором гудке он ответил. Алло. Джессика улыбнулась, услышав знакомый голос. Папочка, это я. Голос отца сразу смягчился. О, привет, сладкая. С чего номер ты звонишь? Джессика сухо рассмеялась. Долгая история, папочка. У меня кое-какие проблемы. Проблемы? Переспросил он обеспокоенно и даже очень обеспокоенно, но решительно. Какие проблемы? Что-то серьёзное? Снова сухой смех. Допустим, ты в тюрьме? Нет, папочка, хуже. Всё гораздо хуже и сложнее. Я натворила таких дел, из-за которых могу исчезнуть навсегда, если кто-нибудь о них узнает. Джизика занервничала из-за долгой паузы на другом конце провода. Она любила и обожала отца и не могла допустить мысли, что он когда-нибудь подумает о ней плохо. Она знала, что он прокручивает в голове кучу ужасных возможных сценариев. Но не знал, что истина гораздо хуже, чем всё, что он может себе представить. Она крепко сжала телефон и со страхом в сердце ждала, что он скажет потом. Он прочистил горло. «Кх -кх -кх. Дела, которые ты натворила, насколько они правомерны? У Джессики навернулись слёзы на глаза. Она вытерла их и всхлипнула. Папочка, если бы я их не натворила, меня бы уже не было в живых. На этот раз пауза была короче, как я и думал, значит, правомерной. Расскажи мне всё, Джесс. Его голос посуровел, но по-прежнему представлял потрясающий глубины сострадания. Я имею в виду всё, без утайки. Джессика сделала успокаивающий вдох и выложила сокращённую версию событий. Всё началось, когда я отправилась смотреть машину, которую увидела в крае глисте. Это заняло 10 минут. Как и обещала, она рассказала ему всё. Когда она закончила, на другом конце провода снова воцарилось молчание. Но на этот раз она уже не так волновалась. Молчание было скорее задумчивым, чем осуждающим, и длилось меньше минуты. Он снова прочистил горло. «Кх -кх, я сделаю несколько звонков. Мы позаботимся об этом. Рядом с тем городом произошёл Дендриджский инцидент. Грязная бомба? Короткая пауза. Отец хмыкнул. "А, «Ну да, она самая. В связи со всплывшей новой информацией потребуется запоздалые дополнительные действия. Не беспокойся ни о чём. Когда начнётся операция, я попрошу кого-нибудь тебя забрать". "Спасибо, папочка. Пап". Её сердце снова забилось сильнее. Она не имела права спрашивать его снова в такое время. Но тоска снова накатила на неё. и она ничего не могла с собой поделать. «Пап, почему мама сделала это?» На другом конце раздался вздох. «Малышка, я бы все отдал, чтобы узнать, но я не знаю». Последовала очередная задумчивая пауза, и Джессика поняла, что он мысленно оглядывается на годы совместной жизни со своей женой и ищет хоть малейшую зацепку. Она поняла, потому что сама делала то же самое много раз. Послышался усталый вздох, и он сказал: "На некоторые вопросы не бывает чётких ответов, а на некоторые не бывает никаких вообще. Это печальная реальность жизни". Джессика вытерла глаза: "Я знаю. Я люблю тебя, папочка". "И я люблю тебя, Джесс". Он откашлялся, и голос снова посуровился. Так, вернёмся к делу. У меня для тебя есть одно поручение. Мне не хочется просить тебя об этом после всего того, через что ты прошла. Но это необходимо сделать. Джессика нахмурился. И что за поручение? Тот, кого ты пощадила, Джесс. Займись им немедленно. Джессика испуганно втянула в себя воздух. Она не верила своим ушам. Что? Папа, ты шутишь? Он не представляет никакой угрозы. Тон то полковника Слона стал жёстче. Не оставляй хвостов. Ты должна это сделать. Я кладу трубку, дорогая. Сделай, что я сказал, и сохранись, пока не прибудет помощь. А, и спрячь его в патрульную машину. Связь отключилась. Он Джессика убрала телефон оттуда и какое-то время смотрела на него в немом оцепенении. Она закрыла его и посмотрела на дом напротив. Она подумала о человеке, которого оставила там связанным, и ей захотелось плакать. Сегодня она убила много людей, но все они представляли прямую угрозу для её жизни. Но это это другой случай. Это уже будет казнь. Я не смогу этого сделать, подумала она. Меня не волнует, что он мне сказал, просто не могу и всё. Сердце продолжало бешено колотиться, пока она смотрела на темнеющий дом. Потом что-то холодное выросло у неё внутри и окутало сердце. Сердцебиение вернулось к привычному ритму, и она сунула телефон обратно в карман. Проверила обоим у пистолета, достала два патрона. Хватит. Она неторопливо пересекла улицу и проскользнула в дом. Задержалась в дверях, прислушиваясь к учащённому носовому дыханию мужчины. Судя по сдавленным звукам, дыхание носом давалось ему с трудом. Она стояла очень тихо, продолжая прислушиваться. Может быть, он умрёт и без её помощи. Она слушала и молилась, чтобы он умер сам. Но звуки продолжались. Наконец она вздохнула и включила свет. Голова мужчины дёрнулась в её сторону. И он посмотрел на неё блестящими от слёз, расширенными от отчаяния глазами. Но они потемнели, когда он узнал её. В этой перемене было нечто большее, чем простой страх. Он знает, подумала она, что я пришла убивать его. Он знает. Она ждала, что почувствует рефлексивный укор вины, но ничего не произошло. ни малейшего угрызения совести. Она чувствовала себя на удивление спокойной. Она знала, что этому поспособствовал разговор с отцом. Он умел поднять ей настроение. Он был решателем проблем, и в своё время он помог ей разобраться с кучей сложных ситуаций. В всякий раз, когда возникали серьёзные проблемы, он мог подсказать ей правильное направление. И это всегда было правильное направление. Он никогда не ошибался. А вот почему она с такой лёгкостью отнеслась к поставленной задаче, оправившись от первоначального шока. Закрыла за собой дверь и пошла через фойе в гостиную, где присела на корточки рядом со связанным мужчиной и приставила дуло пистолета к его затылку. Его приглушённые мольбы сменились отчаянным скулением. Слёзы текли ручьями по покрасневшему лицу. Он часто моргал, глядя на неё. Закрой глаза, Уильям. Так будет легче. А для кого легче? Для меня или для него? Но он продолжал смотреть на неё, не в силах отказаться от последнего взгляда на мир. Палец Джессики никак не ложился на спусковой крючок. Она была ещё не готова. Она посмотрела в Уильяма в глаза и сказала: Не думаю, что стану от этого плохим человеком. Я весь день сражалась за свою жизнь. Это не мой выбор. Свою изнасилование я тоже не выбирала. Да. Сегодня меня изнасиловали. У меня был очень насыщенный день, твою мать. За сегодня я успела утратить всю веру в человечество. Очень надеюсь, что больше не увижу ничего подобного. Благодаря моему папе есть реальный шанс что так оно и будет. Мне очень не хочется делать этого, Вильям. Может быть, ты и нормальный парень, хоть и родом из этого нехорошего места. Ты был другом Ларри, а он показался мне нормальным парнем. Но это уже не имеет большого значения. Ты просто стоишь на пути моей будущей жизни». Она просунула палец в спусковую скобу. Вильям закрыл глаза. Пистолет громко выстрелил в замкнутом пространстве. Какое-то время Джессика смотрела на расплывающуюся лужу крови под головой мужчины. Потом поднялась на ноги и отправилась убирать патрульную машину. Прохладный ветерок взъерошил волосы, ночной воздух приятно холодил кожу. Чудной выдалась ночь.